ГОЛОВА 7 К утру потрепанный отряд вернулся в а б б р в е л т Пойманного диверсанта посадили под замок. Новости о последних событиях в зашифрованном виде ушли в управление контрразведки стрелкового корпуса. Последовал ответ. Ждите гостей. Заберут пленного и дадут ценные указания. Радиотехническая служба лейтенанта Гусева снова приступила к работе. Сомнительно, что в округе объявится второй передатчик, но игнорировать такую вероятность не стоило. Майор НКВД Штольц Борис Наумович протянул руку невысокий полноватый офицер с очками на носу. Он явно копировал внешность и манеру своего высокого начальника, Лаврентия Павловича Берии. Прибыли для выявления опасных и неблагонадежных лиц, в общем, стандартные мероприятия. Рад познакомиться, Андрей Михайлович. Сочувствую вашим потерям. Видимо, операция не была должным образом спланирована. Если потребуется наша помощь, скажем, в проведении допросов... Давайте сразу расставим точки, Борис Наумович. Перебил его Гордин. Ничего не имея против вашего присутствия, делайте свое дело. Но без ваших сочувствий и оценок. Очень вас прошу не наводить свои порядки на данной территории. Органами контрразведки проводится секретная операция. В этой связи прошу ставить меня в известность обо всех предполагаемых шагах относительно местного контингента. Чиновников магистрата не трогайте. В работу местных исполнительных и законодательных органов не вмешивайтесь. Это наши епархии, наши разработки. Не забывайте, что в этом городе у нашего ведомства приоритет перед вашим. Простите, если был резок». «Мы не собираемся соперничать с военной контрразведкой», — поспешил с ответом Штольц. «Конечно, занимайтесь своей операцией. Потребуется содействие, обращайтесь к моему непосредственному начальству. Рад был познакомиться». Майор НКВД улыбался, но в его глазах поблескивал прохладный огонек. «Способны ли ужиться две волчьи стаи в одном лесу?» Андрей отвратительно себя чувствовал. После двухчасового отдыха стало легче, заработала голова. Погибших офицеров и рядовых доставили в морг местной больницы, тела готовили к погребению. Отправить в союз невозможно, придется героям покоиться на чужбине. Документы погибших отправили снарочным в штаб части. С сочувствием посматривал капитан Волынцев. Этот мужик не хуже других знал, что такое терять людей. Возвратных потерь прошедшей ночью не было, только погибшие. «Выпить бы надо», — мелькнула мысль. «За вечную память, за упокой их душ». Андрей принял душ, почистил обмундирование. В здании магистрата стояла тревожная тишина. Чиновники попрятались, работа не двигалась. Прошмыгнул первый секретарь Максимилиан Шмидт. Растворился в запутанных переходах. «Надо же, живой!» Задумчиво посмотрел ему вслед Гордин. Непрекаянно болтались по зданию добровольные помощники. Себастьян Курц, молодые парни т о б и о с и Феликс. К их п р и с у т с т в и е здесь уже привыкли, но сегодня э т о троица почему-то раздражала. «Отправим их на кухню, товарищ майор», — предложил Несмелов. «Пусть учатся щи варить». «Техники, р а з б и р а е т е с ь товарищ Курц», — строго спросил Андрей. «Конечно, товарищ майор». а с т р и е ц вытянулся, остальные последовали его примеру. «Насчет Феликса не знаю, но мы с Тобиасом хорошо разбираемся в автомобильной технике». «Тогда почему отлыниваем, товарищи?» «Спускайтесь во двор, там наши умельцы уже второй час не могут завести машину. Покажите им, как нужно работать. Этим вы окажете содействие Красной Армии. Закончите работу, оставайтесь здесь, вы можете еще понадобиться». Майор Штольц, по-видимому, усвоил урок. Офицеры НКВД в дела городского управления не вмешивались и от повальных задержаний пока воздерживались. Встреча с городским главой была краткой и удовольствия не доставила. Господин Шварцен сидел у себя в кабинете и просматривал документы, привычно всего боясь. При виде майора контрразведки он вскочил, скроил угодливую мину, как будто к нему проездом заглянул главный канцлер Австрии. «Отставить, господин Шварцен, вольно!» — вздохнул Андрей. «Я на минутку. Работа продолжается. Все в порядке?» «Да, господин майор, мы стараемся изо всех сил. Но, знаете, наше здание недавно с м о т р е л и какие-то люди. Показали странные документы, так предвзято разговаривали. Некоторые из них хорошо понимают немецкий язык. Они сказали, что еще зайдут». — Потребовали предоставить списки всех сотрудников и их личные дела. — Это мой недосмотр, господин Шварцен, — перебил Горден. — Сделано все возможное, чтобы эти люди больше не приходили. Можете спокойно работать. Но помните, залог вашей безопасности — это плодотворное сотрудничество с нашим ведомством. Надеюсь, вы еще помните его название? — да, конечно. Его невозможно забыть. бургомистр не стал продолжать про кошмарные сны и страх от одного названия я готов оказывать вам всяческое содействие но не вполне п о н и м а ю что надо делать работайте на благо горожа н и старайтесь не вредить новой власти я уверен мы подружимся когда вы в последний раз видели свою дочь господин шварцн е о н а здесь снова занервничал бргостр у я видел ее несколько минут назад она курила в пое и разговаривала с господином Патиасом. Это главный врач нашей больницы. Она спрашивала о вас, не встречались ли мы сегодня. «Ваша дочь много курит?» «Она и выпить может», — бургомистр вяло улыбнулся. «И даже перебрать, невзирая на то, что работала в школе с маленькими детьми. Но для этого нужны соответствующие настроения и обстоятельства». Микаэла злоупотребляла несколько лет назад, когда рассталась со своим мужем. Хотя, по моему убеждению, это было радостное событие. «Все как у людей», — подумал Гордин. Бургомистр облегченно выдохнул, когда майор направился к двери. Микаэла находилась в вестибюле, уже не курила, но все еще разговаривала с представительным пожилым человеком, опирающимся на трость. Последний при появлении человека в погонах поспешил удалиться. «О, Иисусе, вы куда-то пропали, Андрей!» Микаэла пристально смотрела ему в глаза. «Вы плохо выглядите. У вас был нервный стресс. Вы пережили еще одно неприятное событие. Мне очень жаль. Я слышала, что вы потеряли своих людей. Это ужасно. Я правда очень расстроилась, когда мне это сказали. Но вы в порядке, это главное. Я за вас... «Немного волновалась». Женщина смутилась. «Может, вам стоит обратиться к врачу?» «Может, и стоит», — вяло допустил Андрей. «Но предпочту этого не делать, чтобы лишний раз не травмировать господина Бельзина». «Я в порядке, Микаэла. Как прошли последние сутки?» «Тревожно, Андрей. Постоянное беспокойство на душе. У магистрата мало возможностей, нет денег, дефицит с кадрами». Работники просто разбегаются, прячутся по своим домам. Нам угрожали какие-то люди в погонах, вели себя бесцеремонно, все высматривали. Мой отец пытался им сказать про ваше ведомство, но они отреагировали очень резко. — Вопрос решен. Вам не о чем беспокоиться. — Правда? — обрадовалась Микаэла, и улыбка расцветила ее сумрачное лицо. — Это хорошая новость. Спасибо, Андрей. «Но, боюсь, вы не настолько могущественны, чтобы принести нам навсегда мир и благоденствие». «Над этим я тоже работаю». Андрей засмеялся. «О чем вы беседовали с доктором Патиасом?» «О, вы уже знаете, кто это такой. Это очень порядочный и совестливый человек. Талантливый хирург много лет возглавляет нашу городскую больницу». Лично я не замечала, чтобы он пылал любовью к партии НСДАП и фюреру. Он приходил к моему отцу, но беседа у них не задалась. Стал жаловаться мне, как будто я здесь что-то решаю. В больнице не хватает лекарств, не хватает персонала. Учреждения разграбили солдаты перед тем, как бежать из города. Забрали почти все перевязочные материалы, обезболивающие и обеззараживающие препараты. Они забрали даже то, что им никогда не понадобится, для больницы крайне важно. А сейчас от коменданта поступило указание подготовить больницу для размещения раненых солдат Красной Армии. Их начнут свозить из Вены уже завтра. В столице не хватает коек, там большие разрушения. Доктор п а т и о с не понимает, как он может такое сделать. Койки он найдет, но где взять персонала лекарства, кто будет оперировать? «Хорошо, если прибудут ваши военные медики». «Военные медики обязательно прибудут», — уверил Андрей. «Я не могу помочь в этом вопросе, Микаэла. Это не моя сфера. Уверен, где-то сохранились аптечные склады или что-то подобное. Лекарства обязательно будут доставлены. Вам не о чем беспокоиться. Это вопрос одного-двух дней». «Хорошо, если так. Вы меня успокоили». Микаэла помялась, опустила глаза. «Если будете свободны вечером, Андрей, приходите ко мне на ужин. Я постараюсь приготовить что-нибудь вкусное». «Вы серьезно?» — удивился Гордин. Он даже растерялся от такого заманчивого предложения. «Это очень неожиданно, Микаэла. Спасибо». «Правда, большое спасибо. Только, боюсь, не совсем подходящее время для хождения в гости». Постоянно случается то одно, то другое. «Да, я не подумала», — согласилась женщина. «Это было не совсем уместное предложение. Извините. Я не должна была вас смущать». «Но почему же? Предложение интересное». Андрей засмеялся. «Я почти не смутился. Давайте немного подождем. Ситуация уляжется, и мы обдумаем ваше предложение. С удовольствием отведаю приготовленные вами блюда». «Что я делаю?» — подумал он. «Хорошо, давайте вернемся к этому вопросу потом». С легкостью согласилась девушка. «А она ведь тоже смутилась», — отметил наблюдательный контрразведчик. «Ситуация выглядела комично. Бросить все и завалиться в гости с бутылкой местного шнапса? А товарищи из вышестоящих органов пусть подождут». Товарищи из этих органов не ждали. Зря он так подумал. «Впрочем, они бы и так прибыли. Полковник Сумин, начальник третьего оперативного отдела контрразведки корпуса, вошел в кабинет размашистым шагом, рассчитывая застать майора врасплох. В принципе, и застал. Тот курил папиросу, задумчиво выпуская дым в форточку. Не ожидал, товарищ полковник. в ы хоть предупредили, что сами приедете?» Майор затушил папиросу, вытянулся по стойке смирно. Фуражка висела на гвоздике, а к пустой голове рука не прикладывается. «Вообще-то я предупредил. Ну ладно, что б ты сделал? Ковровую дорожку расстелил? Присесть разрешишь? Да куда угодно, Виктор Романович». Андрей засуетился, стал выдвигать из-под стола стулья. «Спасибо, одного достаточно». Полковник опустил на стул грузное туловище, бросил на стол фуражку и вытер лоб скомканным носовым платком. «Неплохо живешь, майор!» Полковник обвел глазами украшенное лепниной пространство. «Не кабинет, а целые апартаменты. Скромнее быть не пробовал?» «Пробовал, товарищ полковник, не вышло. Здесь все кабинеты одинаковые. Может, чаю?» «Лучше бы водки», — хмыкнул непосредственный начальник. «Но на службе нельзя. Да и где ее тут возьмешь, нашу милую сердцу, русскую водку?» А их ликер ы свекольный шнапс такая, прости боже, бурда. Что с д а и ш ь как тополь, майор? Садись, будь как дома. За пленного спасибо, как там его. Капитан н а х а б ц е в посмотрел уже на это чудо. Крепко вы его отделали. Хорошо, что не расстреляли. Он может быть полезен. Не первый день хозяйничал в наших тылах. Мы его заберем с твоего позволения. — Не волнуйся, не задержимся, через полчаса поедем обратно. В е н е были на совещании. Попутно к тебе на огонек заглянули. Рассказывай в деталях обо всех своих успехах и неудачах. Повествование заняло минут восемь. Каждый из собеседников выкурил по папиросе. Наступила тишина. Полковник Сумин, невзирая на внешность, он обладал острым аналитическим умом, переваривал услышанное. Потом вздрогнул, покосился на дверь. «Тихо что-то в вашем учреждении. Майор, где народ?» «Прогуливают, товарищ полковник». «Понимаю», — Сумин ухмыльнулся. «Уклоняются от общественно полезного труда и ведут паразитический образ жизни». «Ничего, мы их научим работать». «Я внимательно тебя выслушал, майор. Прими сочувствие по поводу гибели твоих ребят. Это война». Такое происходит повсеместно. На днях получишь подкрепление в свой отдел. р е б я т хорошие, не глупые. Правда опты никакого. Сколько человек ты потерял? Двоих? Получишь четверых. За одного убитого двух неубитых дают?» Горько пошутил Горден. «Примерно так». Полковник смутился. «И не совести меня. Война идет». Подходи ответственно к организации подобных мероприятий. «Вот смотри, твой убитый Хубер, которого ничто не мешало взять живым, должен был встретить колонну тяжелых грузовиков и сопроводить ее к тайнику, где спрятана эвакуированная типография. Охрана усиленная, значит, груз того стоит. В сумме грузоподъемность машин 5 т тонн, отними тонну на охранников, останется четыре». о л н е достаточно, чтобы затолкать машины, несколько станков, вспомогательные принадлежности и готовую продукцию. Вести это добро по нашим тылам, конечно, безумие, но, видимо, знали, что делали. Имели убедительные документы и иммунитет от проверок. Где Нахабцев должен был подхватить Хубера? Или Гау? Значит, тайник где-то там же, к востоку от о б е р в е л ь д а в горах и скалах. В других местах — к с е в е р о западу и к югу от города — нелогично. Улавливаешь мысль? Тогда Хубер прошел бы пешком пару м и л е его забрали бы по пути. Гора з д о Магометом не ходит, но нет. Тяжелые машины поперлись буераками через лес и холмы только для того, чтобы забрать Хубера? Не верю. Колонна должна была ехать дальше. Мы думали об этом, товарищ полковник. В т о й местности черт ногу сломит. Будем тыкаться в эти скалы, как слепые щенки, и снова терять людей в ловушках. Нужны знания, а значит, надо вскрыть оставшуюся агентурную сеть. — Экскрывайте, майор! — воскликнул Сумин. — На вашем месте я бы присмотрелся к этой деревне. Поговорил с людьми. Обязательно что-нибудь всплывет. Груз прятали три дня назад. Возможно, снова шли через Тельгау. — Это не д е л е г а с с т е н а м Без шума не проехать. Должны были запомнить. Если использовался, конечно, этот маршрут. И заметь, дорога к тайнику — это не козья тропа. Все же тяжелые грузовики прошли. — Я понимаю, Виктор Романович. Будем работать. — Слышал про операцию Бернгард германских спецслужб? — Задал неожиданный вопрос полковник. — Слышал. Но имею смутное представление. Хорошо. Веду в курс, чтобы знал, с чем столкнулись. Фальшивки в Австрии производят не первый год. Их печатали еще в империалистическую войну. Не исключу, что именно в этой же лаборатории. Точно не поручусь, но известно, что в окрестностях Вены. Русская контрразведка копала и выяснила, что здесь замешан Венский военно-географический институт. Россию тогда завалили поддельными купюрами ассигнациями. Потом революция, весь мир т р я х н у л а в общем, не успели мы накрыть эту лавочку. Развалилась Австро-Венгерская империя, но умельцы в Австрии остались, и опыт фальшивомонетничества накопили огромный. Подделывали чешские кроны, разумеется, под присмотром германских спецслужб. Напечатали огромную партию, но сбыть не смогли. Потом в эту авантюру влез министр иностранных дел Германии Штреземан. Уже поняли, что наводнение рынка вражеских стран поддельными купюрами влечет инфляцию и крах экономики. Стали подтачивать Великобританию. В массовых количествах печатали фунты. Работали несколько конспиративных фабрик немецкой разведки. Фальшивки завозили в страну дипломаты, выбрасывали на рынок. Фабрики работали в Германии, в Австрии. Производились не только деньги, но и фальшивые документы, ценные бумаги. Не поверишь, фактически половина гуляющих по стране перед войной денег была фальшивкой. Наши золотые червонцы в двадцатые годы подделывали. Представляешь? В 1938-м а н ш л ю с и все производство Вене оказалось в руках имперской безопасности. Добыли досье на всех обосновавшихся в Европе высококлассных фальшивомонетчиков. Схватили их, заставили работать. Размах небывалый. Фальшивок перед войной наделали гору. Фунты, доллары, французские франки. В концлагере Заксенхаузен работала лаборатория, фунты печатали. Изготовили больше золотого запаса английского банка. А этот запас покрывал стоимость находящихся в обращении денег. Английская экономика просто развалилась. Особо отслеживали пути распространения фальшивых денег за последние десятилетия, выясняли, как лучше сбыть фальшивки населения и постепенно заменить ими настоящие деньги. Война еще не началась, а процесс уже шел. В 1940 году РСХА в неприметном особнячке на Дельбрюкштрассе в Берлине «Создала специальную засекреченную группу F-4. Свезли туда лучших граверов Европы. Несколько месяцев напряженной работы и нужные клише готовы». «Но разве нельзя отличить фальшивку от настоящей банкноты?» — спросил Андрей. «Мне кажется, это можно сделать невооруженным глазом». «А это к вопросу о немецкой обстоятельности, при лежании и усидчивости», — усмехнулся Сумин. Это были лучшие гравюры, повторяю. Картинки выписали так, что не подкопаешься, для купюр всех существующих достоинств. Водяные знаки не отличишь от настоящих. С бумагой поначалу были сложности, не могли добиться идентичности. у ч у опытов провели, в с ё никак. Не та бумага. Требовалось льняное полотно, выделанное без химических добавок. В Германии такая бумага отсутствовала. Отправили эмиссаров во все концы света, искали нужное сырье. И отыскали в Турции. Закупили тонны текстиля, выслали в Берлин. Разработали способ его использования и обработки. Превратили в бумажную массу. И вот теперь эта масса ничем не отличалась от оригинала. Операцию по изготовлению фальшивых фунтов стерлингов назвали операцией «Бернгард». «Самое смешное — это проверка изготовленных подделок. Решили это сделать в Швейцарии. Снарядили доверенного агента СД, у которого был счет в тамошнем банке. Отправился б е р н Предъявил в банке пачку новеньких фальшивок официальное письмо германского р е й к с б а н к а Дескать, есть подозрение, что купюры фальшивые. Проверьте, пожалуйста. А то у нас в Германии нет таких специалистов, как у вас». «Швейцарцы проверили, вынесли вердикт, деньги настоящие. Пользуйтесь на здоровье в любой стране мира». Вот смех-то было в узких германских кругах. Решили еще раз проверить. Через другой швейцарский банк отправили пачку фальшивок в Лондон. Прямиком в английский банк. И там все прошло удачно. То есть фальшивки — это те же настоящие банкноты, только изготовленные кустарным образом. Распознать их можно единственным способом, если на руках окажутся подлинные и фальшивые банкноты с одинаковым номером и серией. Но вероятность, сам понимаешь, ничтожная. Кто без нужды разглядывает эти номера? Вероятность один на миллион. И все же у производителей были технические сложности, и штамповать подделки они стали только в 1943 году. «Фальшивки потекли рекой. Англичане быстро установили, что происходит, но молчали, чтобы не подрывать доверие к своей валюте». «И какое нам дело до фальшивых английских купюр?» — пробормотал Андрей. «Никакого», — согласился Сумин. «Англичане наши союзники, но сам понимаешь. Союзники ненадежные, опасные. Спят ы й видят, как уничтожить коммунизм во всем мире». Немцы распускали слухи, что приступить к изготовлению фальшивых долларов и рублей они не смогли, но это слабо верится. Все они смогли. Есть оборудование для печати американской валюты, и умные люди им непременно воспользуются. Но доллары нас мало волнуют, по той же причине. Рубли н и точно штамповали и сбывали по дипломатическим каналам. Когда мы пошли в наступление, эта работа усилилась. Дипломатии, понятно, нет, но есть другие способы доставить фальшивки в СССР. Было бы желание. И эти каналы заработали, и продолжают работать. Трудились те же мастера, что печатали фунты. Рубли качественные, неотличимые от настоящих. В СССР своя специфика. Деньги не всегда актуальны. Карточки, трудодни, все такое. Но деньги, тем не менее, роль свою выполняют. «Говоришь, прикончили весь персонал секретной типографии?» «Жалко. Все концы в воду. Зато зарплату, наверное, получали хорошую. и м е ю т с я достоверное с в е д е н и я что рублей произвели много. Создаются тайники, особенно в тех странах, которые уже не находятся под оккупацией. Там оборудование, фальшивки». Не воспользуются немцы, подтянутся ь союзники, и эти не просят обвалить экономику нашей страны. Один из тайников здесь, под Аббервельдом. Предприятие было крупное, работало с размахом, специализировалось исключительно на нашей валюте. Теперь понимаешь, в чем дело? Опыты немцев имелся, они еще до войны печатали рубли. Сам Альфред Розенберг курировал проект. Пальшивки ввозились под видом дипломатической почты. На них скупали ювелирку, картины, антиквариат, меха. Потом за дело взялись диверсанты и внедренные агенты на освобожденных территориях. Кончится война, союзники перехватят эстафету и нанесут нам новый тяжелый удар. То, что на данную типографию планируют наложить лапу англичане, считай, что факт. Немцам бы только в ы в е с т и ее, а не получится сохранить в тайнике. Не факт, что Австрия будет наша. Скорее всего, отойдет союзникам. И тогда они просто заберут эти ценности и проведут модернизацию оборудования. — Пояснять дальше, майор? — и з л и ш н и й товарищ полковник, я все понял. На восток от Тельгау простиралась сложная каменистая местность. В дымчатой синеве за скалами возвышались рослые холмы. Группа СМЕРШ в с о п р о в о ж д е н и и автоматчиков въехала в деревню в районе полудня. Лейтенант Маркуша и семеро красноармейцев остались на западной окраине. Следить, чтобы кто-нибудь из жильцов не вздумал сбежать. Придевшие группы и четверо бойцов двинулись дальше на двух машинах и сделали остановку в том месте, где позавчера накрыли колонну студебеккеров. Дальше дорога сужалась, петляла между вросшими в землю каменными глыбами. Вдоль обочин еще виднелась застывшая кровь. Диверсанты обильно полили ею дорогу. Оперативники хмурились, молчали. Здесь все напоминало о гибели товарищей. В крайнем доме дернулась занавеска. За действиями группы наблюдал любопытный глаз Хелены Хубер. Искать здесь было нечего. Машины медленно двинулись дальше. Протащились унылые цеха заброшенного заводика. Дальше Горден приказал солдатам спешиться, идти впереди. Да не зевать. Вероятность засады была реальной. И после этого еще два часа тыкались в завалы, как слепые котята. Повсюду громоздились скалы, осточертевшие хуже горькой редьки. Проездов для большегрузной техники практически не было. Несколько раз оперативники покидали машины, лезли вверх, готовые среагировать на каждое движение. Искали дорогу, потенциально ведущую к тайнику. В восточном направлении дорог не было, по крайней мере в глаза они не бросались. От развилки за деревней вблизи расколотой приметной скалы разбегались две проселочные дороги на север и на юг. Первая тянулась по складкам местности и теоретически должна была влиться в северную трассу, связывающую Абервельд и г у ф ш т а д т Вторая, если верить карте, велась по открытой местности и упиралась в деревню Трабан. Между населенными пунктами было 4 километра. Маршрут проверили, доехали до околицы Трабана, компактной деревушке на 30 дворов, и повернули обратно. Ехали медленно, осматривая все сомнительные участки. Ответвления от дороги не зафиксировали. Группа вернулась к развилке, двинулась на север. Здесь местность была сложнее. Овраги рассекали каменистую землю. На открытых участках водители прибавляли скорость. Люди невольно прогибали головы. Примыкающих дорог здесь тоже не было. Километра через четыре проселочная дорога под острым углом влилась в асфальтовую трассу, и местность стала сравнительно знакомой. «Ну что, товарищи, нужно разъяснять очевидные вещи?» — спросил Андрей. Немецкая колонна, встретив сопротивление десантников Кузнецова, в город не вернулась и в воздухе не растворилась. Машины с секретным грузом съехали с дороги на полпути между городом и местом боя. обогнули а б е р в е л ь с востока. Они проехали там же, где и мы, только в обратном направлении. Хочешь, не хочешь, они должны были оказаться в окрестностях Тельгау. Но жители за скалами их могли и не видеть. Как ни крути, все дороги ведут в Тельгау. Чувите? — Саму деревню дороги не ведут, командир, — поправил Зинченко. — Но пролегают рядом, с этим не поспоришь. Самое противное, что дорога фактически каменная. Следов от покрышек не найти. н если хорошо поползаем, можем отыскать. — Долго ползать придется, — ф ы р к н у л Яша лапчик и быстро добавил. — Но если другой работы у нас нет, то можем и поползать. Вы, кстати, в курсе, товарищ майор, что ночью прошел сильный дождь? Он полоскал часа четыре. Я несколько раз просыпался, смотрел на часы... А утром выглянуло солнышко, и сейчас об этом д о ж д е уже ничего не напоминает. Дождь смывает все следы. Задумчиво пробормотал Несмелов. — Может, не все, — пожал плечами Гордин, — но большинство определенно. Обратите внимание, группа ряженого капитана Нахапцева воспользовалась не этой дорогой. Они свернули с трассы недалеко от предместий и въехали в т е л ь г а у с запада, а не с востока. Предлагаю поискать этот проезд, для общего, так сказать, сведения. Съезд с дороги обнаружился метров через семьсот, вблизи начала городской черты. От города его загораживала приземистая скала, дальше дорога тянулась по безлюдной местности через лес, в объезд вытянутого холма. Автоматчики Маркуши округлили глаза, когда у них за спинами появились знакомые машины. «А вы н е п л о х поколесили, товарищ майор», — признал Маркуша. «Через Вену ехали. И как оно там?» Создавалось досадное ощущение, что напрасно расходуется ценное время. Последующие события тоже не радовали. Остаток дня ушел на повторный опрос жителей деревни. Все местные находились на месте, никто не сбежал. Госпожа Лео Томель возилась на крохотном участке, ухаживала за цветником. Супруги Морец пили чай на веранде, а когда в деревню въехали люди с красными звездами на шапках, быстро составили посуду на поднос и ретировались в дом. Господин Николас Рихлер, возившийся до этого в гараже, тоже спрятался в доме. Оперативники курсировали между домами, проводили опросы. Ордер от прокурора на это не требовался, австриякам хватило ума это понять. Они с обреченным видом пускали чужаков на свою территорию, сквозь зубы отвечали на вопросы. Фотограф из НКВД сделал посмертное фото Хубера. На нем вражеский агент выглядел не самым цветущим образом, но, в принципе, был узнаваем. — Это он, — задрожала господа Хелена Хубер, обнимая своего улыбчивого ребенка. — Да, это он. Почему вы спрашиваете? Думаете, я его не узнаю? И не называйте его ради Христа Хубером. Никакой он не Хубер. Это я, Хелена Хубер. А как зовут этого страшного человека, я не знаю. Он тайком пробрался в наш дом, нагнал страха на нас с Нико. Он угрожал перерезать горло моему мальчику. Как я должна была к этому относиться?» Некрасивая женщина дрожала от возмущения сильно нервничала, но эту нервозность можно было понять. Оперативники в этот день не отличались учтивостью, смотрели сурово, задавали неудобные вопросы. Женщина бледнела, когда бледнеть уже было некуда, процесс оборачивался вспять, и она покрывалась пунцовыми пятнами. «Была ли она замужем?» «Нет, не была, и не делайте вид, будто вас это волнует. Был мужчина, много лет назад, но все, что от него осталось, вот этот неполноценный ребенок, которого Хелена безумно любит». Не пытались ли нацисты отобрать у нее ребенка и отправить в специальное учреждение? Наличие в рейхе умственно неполноценных людей, мягко говоря, не приветствуется и идет вразрез с представлениями о великой расе. На этом месте Хелена втянула голову в плечи и сообщила, что представления русских и нацистских порядков несколько искажены. Все было не так уж плохо. Детей из с е м е й изымали редко при наличии хотя бы одного родителя. Допрос продолжался. В этой женщине было что-то странное, и это настораживало. Как долго госпожа Хубер проживает в Тельгау? Недолго, всего четыре месяца. До этого проживала в восточной части города, на Хайзельгассе, в двух шагах от продуктового магазина, в котором работала продавцом. Деревня переехала, когда магазин закрыли, а квартиру пришлось продать, чтобы рассчитаться с долгами. Этот дом принадлежал ее родственнице, которая скончалась в прошлом году. Эта новость удивила. Выходит, фрау Хубер новосел? Но это могло быть совпадением. Андрей настаивал, т ы с я ч а фото мертвого человека. Вспомните госпожа Хубер, может, видели его раньше и внимательно следил за ее реакцией. Дознание да следовало вести другим путем. Вызвать войска, прочесать прилегающую местность. Но он еще не исчерпал свои возможности. Снова проводились опросы соседей. Одинокой дамы Лео Томмель, хмурого Бирюка Николаса Рихлера, Симона и Эммы Морец. Всем показывали фото, люди пугались, спрашивали, что случилось с изображенным на фото господином. «Ничего ужасного», — уверял Гордин. «Он умер, это очевидно». «Посмотрите внимательно. Может, видели этого человека в живом, разумеется, виде?» Люди отворачивались, вяло мотали головами. «И вот что интересно, командир», — заявил во время перекура капитан Зинченко. «Одинокая женщина и семейная ч и т а отрицают свою осведомленность уверенно. Естественно. И это похоже на правду. А вот одинокий Бирюк Рихлер ведет себя подозрительно». Самое интересное, когда они впервые глядят на фото. Нужно смотреть на лица, это впечатление самое верное. Не бегают глаза, не учащается дыхание, значит, не врут. А вот Рихлер... Я могу, конечно, ошибаться, но глазки у него блуждают. И отвечает он раньше, чем рассмотрит фотографию. Я сразу подметил ненормальную реакцию. А еще он уточнил, этот парень точно мертв. Я подтвердил, он явно выразил облегчение. То есть он радовался новости, что этот парень мертв. Возможно, он что-то знает. У тебя опыт побогаче, командир. Может, сам его допросишь? При чем здесь опыт? Рихлер занервничал, когда его жилища снова навестили оперативники. Да еще во главе с суровым майором. Он побледнел, забормотал, что в пятый раз может сказать только то, что уже говорил. И незачем постоянно к нему ходить. Мужчина вел себя странно. Очевидно, сдавали нервы. Горден пристально смотрел в его глаза, и тот не находил себе места. «Не буду вам показывать фото», — тихо сказал Андрей. «Вы понимаете, о ком речь, и не будем продолжать этот театр. То есть вы настаиваете. Человека с фото вы никогда не видели». «Не видел», — замотал головой Рихлер. «Оставьте меня в покое». «Ваше упрямство поражает». но глаза выразительно говорят за вас. «Давайте начнем заново, господин Рихлер. Вы видели этого человека? В случае правильного ответа обойдемся без ареста и конфискации в пользу Красной Армии, содержимого вашего тайного погребка». Последний аргумент оказался ударным. «Мужчина изменился в лице, стал преображаться в библейского старца, обреченного на вечные страдания». — Позвольте еще раз посмотреть фото, — сказал он дрогнувшим голосом. Офицеры украдкой заулыбались. Андрей предъявил снимок. — Да, вы знаете, я его, кажется, вспомнил. — Прошу учесть, я только сейчас вспомнил. И как же я сразу не сообразил. Вернувшаяся память заработала неплохо. Господина, похожего на Алоиса Хубера, Рихлер видел три дня назад. На чем он убедительно настаивал. Не два, и не четыре, а именно три. Поскольку именно в этот день он ходил на з а в о д е к чем-нибудь поживиться. Там остались никому не нужные детали, узлы и просто никчемные железки, которые можно использовать в хозяйстве. Этот господин быстрым шагом шел от заводика к деревне и смотрел по сторонам. А это закон. Когда смотришь вдаль, не видишь, что происходит под носом. Рихлер шел параллельной тропкой, и Хубер его не заметил. Но Рихлер хорошо разглядел чужака. Незнакомец свернул с дороги, обогнул участок фрау Хубер и вошел туда через заднюю калитку. Он видел, как незнакомец шел по двору, а затем пропал в доме. То есть фрау Хубер его впустила, или он сам вошел. Никаких возмущенных криков он не слышал. Рихлер отправился дальше по своим делам и вскоре забыл про этот случай. Что с того, что к одинокой женщине заглянул мужчина? Ну и что, что мужчины незнакомые? Это деревня, а не необитаемый остров. А господин Рихлер никогда не отличался любопытством. Ему вообще плевать на все, лишь бы его не трогали. «Почему вы сразу не сказали?» — строго спросил Андрей. «Только не надо сваливать на забывчивость». Рихлер мямлил, что ему не нужны неприятности. Он мирный человек и считает, что его хата с краю. Он никому не присягал на верность и волен жить так, как считает нужным. Забирать его было не за что. «Благодарим, господин Рихлер», — учтиво сказал Андрей. «Надеюсь, у вас хватит благоразумия не говорить никому о нашей беседе, особенно фрау Хубер. С этой дамой вам лучше не встречаться». «Не выполните наши требования. Надеюсь, вы слышали слово «Сибирь» и примерно представляете, что это такое. Идите в дом и несколько дней не выходите с участка». «Вы в чем-то подозреваете фрау Хубер?» — промямлил мужчина. «Господин Рихлер, я повторяю, вы сдержитесь от неприятностей. Нашего разговора не было. Всего доброго». Мужчина рысью убежал в дом и заперся на все запоры. Офицеры задумчиво смотрели на закрывшуюся дверь. — А вот это уже что-то, товарищи, — сказал Гордин. — Молодец, Зинченко, проявил наблюдательность. — Итак, что мы имеем? За день до своей смерти убитый что-то делал на заводе, возможно, проверял работоспособность рации. После этого он, воспользовавшись задней дверью, пробрался к Хелене. Она его впустила. То есть эти двое были знакомы, н о свои отношения не афишировали. «При этом что-то мне подсказывает, что это не амурная связь», — проворчал Яша Лапчик. «Да, такое трудно представить», — согласился Горден. «Несмотря на то, что убитый и сам не а д а н и с Хелена врет, она знала Хубера. Пусть он и обманул несчастную женщину, заморочил ей голову. А когда прибыл Смерш, приставил нож к горлу ребенка. Пусть даже так. Что мешало е л е н е сказать правду? Впечатление полной дуры она не производит. Тут дело сложнее. Она не просто врет. — А зачем я обуза в и д е ущербного отпрыска? — не понял б у л ы ч ё в Да хрен а ее знает. — поморщился Андрей. — Может, для пущей достоверности. Может, он и вправду ее сын. Нас это не волнует. «Главное, что эта красотка не совсем та, за кого себя выдает. И Рихлер это, видимо, почувствовал, перетрусил». «Будем брать Хелену?» — деловито осведомился Зинченко. «И что мы ей предъявим?» «Ее слово против слова Рихлера. Скажет, что ничего не было, попробуй доказать обратное. И на шарапа ее не возьмешь. Есть другой способ завершить дело».